Глава вторая Первобытное питье. Первобытное питье. В своей нынешней анатомической форме современный человек, такой, как и мы с вами, существует уже 150 тысяч лет, первые 125 из которых ему можно было только посочувствовать. Приличная выпивка, насколько нам известно, отсутствовала в принципе да Доподлинно, конечно, судить сложно, поскольку записей первобытный человек не оставил, он был слишком занят охотой, собирательством и наскальной живописью. Первый проблеск надежды является нам прекрасная Венера Лассельская. Примерно двадцать пять тысяч лет назад кто-то вырезал на стене пещеры пышнотелую даму, которая вроде бы подносит к губам рог для вина». Однако не все с этим согласны. Одни считают, что рок — это музыкальный инструмент, просто дама перепутала, с какого конца в него дуть. Другие археологи говорят, что предмет как-то связан с менструациями, ну и даже если это рок для напитков, может, в нем простая ключевая вода. Последнее кажется сомнительным. Банальное утоление жажды как-то не принято увековечивать в камне, но истину мы все равно, увы, никогда не узнаем. Останется неизвестным и другое — изготавливали в те времена алкоголь или просто находили. Первобытные напитки, как правило, не столько изобретали, сколько обнаруживали. Вот одна любопытная теория, в которой задействованы пчелы. Представьте себе гнездо диких пчел в древесном дупле. В очередную грозу дерево рушится, дупло заливает водой — Если соотношение меда и воды окажется примерно один к двум, брожение не заставит себя ждать, и неискушенному в крепких напитках первобытному человеку, который, изнывая от жажды, наткнется на это дупло несколько дней спустя, природа преподнесет чудесный подарок — медовуху. Человек наверняка ее попробует, потому что мед он любит. На вкус и вправду чистый мед, но от него хмеляешь. Это лишь гипотеза, однако хорошая. Есть и более прозаический способ получить спиртное. Собирать плоды и складывать в достаточно герметичную емкость. Сок на дне забродит, и довольно скоро у вас будет примитивное вино. Правда, для этого нужно сначала освоить изготовление керамики. И что еще важнее, на какое-то время понадобится задержаться на одном месте, а по всем данным наши предки в основном вели кочевой образ жизни. Что же побудило нас к оседлости? Принято считать, что необходимость выращивать продукты питания. Затем, возможно, мы начали изготавливать напитки, а потом принялись возводить огромные высокие храмы и окультурились На первый взгляд вполне логично, однако эта логика может оказаться в корне ошибочной. Древнейшая известная нам постройка находится в современной Турции и называется Гебеклитепе. Сооружение занятное, поскольку ни кровли как таковой, ни стен у него не было, отсутствуют и следы обитавших в нем людей. Признаков жилья в непосредственной близости от него тоже не наблюдается. Это понятно, поскольку Габекли Т.П. датируется примерно десятитысячным годом до нашей эры, то есть был возведен до того, как человек стал оседлым и занялся земледелием. А значит, этот комплекс охотники-собиратели, скорее всего, построили как храм. «Комплекс большой. В его конструкции встречаются каменные плиты, которые весят до шестнадцати тонн. Следовательно, сооружать его должны были общими усилиями многих племен, собравшихся вместе. Зачем им это могло понадобиться?» В гебекли п есть несколько больших каменных ванн. Самое объемное вмещает около 180 литров. И все они содержат следы химических соединений под названием аксалаты, образующихся при смешивании ячменя и воды. А ячмень с водой соединяют для получения пивной браги, Таким образом, можно предположить, что в гебекли п устраивались сходки «несколько племен сообща пили там пиво». Место для попоек вполне подходящее, вершина холма, красивые виды. Разумеется, есть и другие гипотезы. Как же без них? Одни исследователи считают, что пивом платили за работу строителям, другие, что никакого пива не было, мало ли, может, древние просто предпочитали разбухший ячмень, потому и замачивали его в чанах и уж наверняка вытаскивали до того, как он забродит и превратится в благословенный эпипалеолитический эль. Но, судя по всему, пиво все-таки существовало, и, что немаловажно, существовало до появления храмов и земледелия. На этом строится одна большая теория, касающаяся развития человечества. Мы начали выращивать зерновые не ради еды, ее и так было полно. Мы занялись земледелием ради выпивки. Теория гораздо более обоснованная, чем может показаться на первый взгляд. И основание у нее имеется шесть. Во-первых, пиво проще изготавливать, чем хлеб, поскольку не требуется очаг. Во-вторых, в пиве содержится витамин Б, который дает человеку здоровье и силы. Если охотники получают витамин Б, поедая других животных, то земледельцы на одном хлебе без пива превратятся в немечных хлюпиков, которых быстро истребят мускулистые и рослые охотники, но к счастью для земледельцев. Витамин Б образуется при сбраживании пшеницы и ячменя. В-третьих, Пиво попросту питательнее хлеба, поскольку часть работы по перевариванию дрожжи уже взяли на себя. В-четвертых, пиво можно хранить и запасать. В-пятых, спирт в пиве обеззараживает воду, на которой оно изготовлено и убивает всякие зловредные микроорганизмы. Коварство, оседлости в том, что экскременты, скапливаясь в одном месте, человеку же нужно где-то испражняться, просачиваются в воду, а с ней вновь попадают в организм. У кочевников такой проблемы нет. Однако шестой и самый главный довод заключается в том, что для кардинальных перемен в поведении требуется культурный стимул. Если ради пива стоит тащиться в какую-то даль, судя по Гебекли-Тепе, стоит. Если пиво играет религиозно-обрядовую роль, судя по Гебекли-Тепе, играет даже самый заядлый охотник согласиться осесть на одном месте и вырастить немного ячменя, чтобы было из это пиво варить. Вот так примерно за девять тысяч лет до нашей эры. Мы занялись земледелием, чтобы напиваться на регулярной основе. Это привело к двум последствиям. Во-первых, у нас появились, наконец, нормальные, неоспоримые археологические доказательства существования крепких напитков. В этом плане хочется похвалить вино, которое оставляет осадок из винной кислоты. Такой осадок нашли в Китае и датировали семитысячным годом до нашей эры. В чуть более позднюю эпоху он обнаруживается в Иране и затем распространяется на запад к Средиземноморью. Разумеется, прогресс смог идти и другим путем. Это лишь едва уловимый археологический шепоток в могильной тишине. Вторым гораздо менее важным последствием стала цивилизация.